Глава 50. Неожиданный посетитель. Раз бабушка Света решила, что выборы пройдут честно, значит, так тому и быть. Для начала она в час пик, когда Таисия привезла новый товар, зашла в магазин и объявила, что скоро перевыборы, и она уже побеспокоилась, чтобы все прошло честно. На ехидный вопрос кого-то из очереди, не так ли, как в прошлый раз, что переизбрали снова Павловича, ответила, что в прошлый раз голосовали все за того, за кого хотели. Даже за того афериста проголосовала треть людей. Она не вмешивалась, иначе бы никто за него не проголосовал. Но если кто-то купится на посулы, на килограмм гречки или чего там предлагать будет такой вот, так за то, что совесть свою продаст, это ему вылезет боком. Это я, ворониха, вам всем гарантирую. Головой думайте на выборах, а не одним местом. А чего это мы не думаем головой? Вот кто может заменить Павловича на его месте? К нему уже привыкли. Так сказать, старый конь борозды не портит. Начали шуметь в очереди. А вторую часть поговорки почему не говорите? И глубоко не пашет. А кто заменит? Так не попробуем, не узнаем. Светлана Акимовна, а кого ты предлагаешь? Я никого не предлагаю. Сами думайте. Голова вам для чего дана? Выбирайте из своих». чтобы народ знал все проблемы наши, ну и с образованием, чтобы был, не пил, перечисляла бабушка. Да кто ж у нас такой есть, Акимовна? Да еще чтоб не пил, Генка разве что. Ну, можно и к нему приглядеться. В маковой смотрите, в медовой. Каиска, ты мне взвесь пару селедочек, ну и тех макарон дай пачку, что я заказывала, обратилась она к продавщице. Женщина все сложила, посчитала, упаковала и подала бабушке. а та, отдав деньги, степенно вышла из магазина. Знала, сейчас начнется бурное обсуждение. Там были и Медовские, и Маковские, ну и, само собой, Илинские. Новости они разнесут по домам. Ну, а проследить, чтобы магию никто не применял на выборах, она сумеет. Хотя, если честно, ей-то при любой власти нормально будет, ее не тронут. А вот внучке здесь жить, да и Сергею бизнес расширять. Если обижать их будет власть, она не очень-то имеет право вмешиваться, но разве что приедут те коршуны из налоговой или захватчики какие, этих Татей на место поставит. Тем временем Гена ни сном, ни духом не ведал, что его кандидатуру на пост председателя уже полным ходом обсуждает народ. Когда он вечером вернулся домой, жена и его мама, которая уже стала очень старенькой, но была жива благодаря Катерине Дмитриевне и Воронихе, ждали его с вопросами. С невесткой, что было странно, она нашла общий язык, тем более, что внучок рос. «Люда, да какой председатель? Вы о чем? Ты, Гена, не отказывайся. Или думаешь, что мозгов не хватит у тебя? Ты же у меня такой умница и молодец!» – похвалила его жена. И мама утвердительно кивала головой. Сергей еще ничего не говорил Геннадию, не получилось. Они с Антоном и Геной как раз решили производство расширять, но слухи разносятся очень быстро. Тут через пару дней Сергей Павлович подошел к Гене, сказал, что время поджимает, нужно уже начинать рекламную кампанию, выдвигать свою кандидатуру. Подумал Гена, посоветовался с женой, ведь у нее-то проблем увеличится перед выборами. А жена поддержала мужа. Ну вот и решил попробовать. Кто знает, может и выберут его. Тем более, что Сергей Павлович предложил свою помощь. Колесо, в общем, закрутилось. А Ворониха была на страже. Понимала, что могут претенденты опять к магии обратиться. У ведьмы той сил не было. Победила она ее тогда. А вот у мужа ее силы были большие. Морок навести на людей для него ничего не стоило. Против семьи Воронихи он не выступит. А против жителей села запросто. А Катя все-таки решила не отправлять дочку в шесть лет в школу. Жалко стало. Пусть еще годик погуляет. Не зря говорят. Сколько той жизни... Семь лет до школы и три после пенсии. Так зачем сокращать на год? И бабушка Света, и муж, и дед Павел с бабушкой Олей были против школы в этом году. Просто не хотела, чтобы сын был там один, без друзей и знакомых. Но, на удивление, Андрей совсем не переживал об этом. Он сказал, что летом будет готовиться и сделает все задания на лето. В субботу и воскресенье она с Андрюшкой варила мазь от экземы. Вернее, делала она, а сын ходил хвостиком и все внимательно рассматривал, спрашивал, почему такая болячка появилась. Ну вот как ему это объяснить, если он даже ботанику не изучал? Пыталась своими словами. «Мама, а почему люди сами это не готовят? Это же просто!» «А я потом эту мазь бабушке Свете отнесу. Пусть она своей магией капельку добавит. Тогда и будет эта мазь еще лучше работать. Очень уж запущенный случай». А ты магию разве не можешь добавлять, как бабушка? Конечно, не могу. Андрей только вздохнул на это. Очень ему хотелось, чтобы мама была такой же сильной, как бабушка. Мама, а у меня будет магия, как у бабушки? Сыночек, что за вопросы странные сегодня у тебя? Думаю, будет, но об этом никто посторонний, даже друзья, знать не должны. Ты обещаешь? Андрей кивнул головой. Придет время, но ни я и ни ты не можешь знать время, и ты получишь магию. Что ты будешь уметь делать, я не знаю. И давай больше на эту тему не задавай вопросы. Всему свое время. А ворониха расставила свои сигналы по селу, что если появится колдун, она тотчас же узнает. Выступать кандидаты перед народом будут в правлении, потом в столовую у фермеров, ну, чтобы люди могли послушать. Конечно, автобус сейчас ходил четыре раза в день, но ведь не бесплатно же. Но маячок сработал. Когда ворониха, как обычно, собралась в магазин после обеда. Послушать, что народ говорит. Соли купить каменной. У нее был постоянный расход. А тут скоро огурцы мариновать и солить нужно будет. Она только вышла за калитку и почувствовала. Едет он в село. А еще почувствовала, что он к ней зайдет. Неужели договор нарушит? Вернулась она к себе во двор. И еще раз мысленно защиту проверила. Тут и машина повернула к ней. Вышел оттуда колдун. который ребенка своего привозил. — Светлана Акимовна, хорошего вам дня. Разговор есть к вам. Выходить сюда не нужно. Поговорим через забор. Она подошла. Угрозы не чувствовала от него никакой. — У меня заказ поступил. Помочь выиграть выборы. Но я услышал, что вы заявили еще до получения мной заказа, что магии не допустите на выборах. Я слово сдержу и воевать не буду. Но только потому, что у нас договор. — Да, сынок бегает, с ним все нормально. Знаю, чего это вам стоило, видел. Поэтому и хочу назвать имя того, кто заказал магию и заказал вас. Когда нанимают киллера, то обычно виноват больше заказчик. Поэтому я считаю, что вы должны сами наказать его. Да вы можете узнать сами, правду ли я говорю. Сами понимаете, я просто исполнитель. — Да, я понимаю это. Понимаю и то, что такие, как ты, нужны на земле. — За предупреждение благодарю. Я проверю, и если это так, займусь заказчиком. Моим внукам и правнукам здесь жить, и я не допущу такого человека к власти на этой территории. Колдун уехал, а Ворониха начала проверять, правду ли он сказал. — Да, оказалось, что это точно она, уроженка деревни Медовая. Выучилась, уехала в район, потом лет пять была в области, А сейчас решила поработать председателем, используя и связи, и магию.